Явление 14. -е. Дарья Ивановна, Ступеньев и граф Любин. Так, я могу надеяться на вас, любезнейший Алексей Иванович? Ваше я со своей стороны готов во всем, что от меня зависит. Очень, очень вам благодарен. О бумаге я вам сообщу в самое короткое время. Сегодня я вернусь к себе, и завтра или послезавтра... Слушаюсь. Разве вы не обедаете у нас, граф? Я вам очень благодарен за приглашение, но... Конечно, мы не смеем вас задерживать. Вы слишком добры. Но право, если бы вы знали, у меня столько дел. Вспомните, как давно мы не видались. При том же теперь вы не успеете вернуться к обеду домой. А у нас, я могу вас уверить, вы отобедаете лучше, чем где-нибудь в городе. Вы так мило меня просите, что мне невозможно вам отказать. А, кстати, Алексис, тебя Миша спрашивает... А, -а, -а что ему надобно? Не знаю, э но ты, кажется, ему очень нужен. Пойди, пожалуйста, к нему. Да как же я... Их сиятельство... Мне теперь невозможно. О, помилуйтесь, сделайте одолжение, не церемонитесь. Я остаюсь в очень приятном обществе. Да что же его могу так приспичить? Ты ему нужен, ступай, ему Мунами.